но и сию минуту было невозможно. В Италии вспыхнула эпидемия холеры. Все подступы к Опенинскому полуострову были перекрыты карантинными заставами. Гоголя охватило отчаяние. Он ощутил себя посреди Европы беспомощным пленником, каторжником, ссыльным. Все вокруг стало действовать на него угнетающе. Швейцария и Германия, которыми он еще недавно восхищался, вызывали у него теперь лишь тоску и отвращение. Низкими, пошлыми, гадкими, серыми, холодными показались мне они со всеми их горами и видами. Ему тяжело было вдыхать сам воздух Женевы, которая ему теперь представлялась уже вовсе и не Женевой. Ему чудилось, вспоминал он потом, что он находится в Оланецкой губернии и слышит медвежье дыхание Северного океана. В середине октября 1837 года, как только карантины были сняты,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 прогуливающихся в огромных шляпах с обвислыми полями попьяцца Диспания, постоять в мечтательной задумчивости среди живописцев, подкаравуливающих бархатных блузах закаты на Вентинском холме, поесть макарон с ароматным соусом в шумных астериях на Вио-дель-Корсо, прокатиться до Альбана по римской кампании в экипаже говорливого Витурина и в любое время, хотя бы на фоминой неделе, благополучно уехать.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 И счастье, и вдохновение, и покой, и забвение, и свой надежный страж, свой апостол Петр, послушный старичок Чели, наученный Гоголем лгать всякому и во всякое время, что Гоголя дома нет. Была-то полная действительность блаженства, о которой говорит в своих духовных проповедях мейстер Экхарт, утверждая, что она явится по окончании этой жизни, когда мы освободимся от тела.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 о возвращении. «Я в Москве. Пока не сказывайте об этом никому», писал он с унылой таинственностью издателю-современника Петру Плетнёву. «Грустно. И не хотелось сильно. Но долг и обязанность последняя моей сестры. Я должен устроить их судьбу. Без меня, как ни ворочал я это дело, я не находил никакого средства. Я на самое малое время. И как только устрою, не посмотрю ни на какие препятствия»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 но мне всего дороги до Рима было три дня только. Да, в Риме Гоголю нужна была дальняя дорога, а в дальней дороге нужен был Рим. Рим и дорога нужны были ему одновременно, и в этом было какое-то мучительное противоречие. Однако райское блаженство противоречий не допускает. Мало того, оно даже не противоречит земной жизни. И Барай